«Сударь, ваши замечания соответствуют истине. Но вам, конечно, известно, что Белиль-Ан-Мэр — владение господина Фуке, и что короли Франции еще в очень давние времена пожаловали сеньорам Белиля право вооружаться в своих владениях». Майор хотел возразить. «Не перебивайте меня», — остановил его Д'Артеньян. «Вы, разумеется, скажете, что право вооружаться против англичан не есть право вооружаться против своего короля».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 вынул из-за пазухи запечатанную бумагу и вручил ее Д'Артаньяну. На этой бумаге под адресом стоял номер один. «Что тут еще?» — пробормотал застигнутый врасплох капитан. «Прочтите, сударь», — попросил офицер с нелишенной грустью учтивостью. Д'Артаньян недоверчиво развернул бумагу и прочел следующие слова. «Запрещение...» господину Д'Артаньяну собирать какой бы то ни было совет или вести какие бы то ни было переговоры до тех пор, пока Белиль не сдастся и все пленные не будут расстреляны. Подписано Людовик. Д'Артаньян сдержал негодующее движение и сказал самой любезной улыбкой, хорошо, сударь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 Осенившая короля не впал, однако, в отчаяние и, вспомнив о счастливой мысли, осенившей его самого на Белиле, придумал еще один способ спасения своих попавших в беду друзей. «Господа», — внезапно сказал он, обращаясь к собравшимся офицерам.